Полковник, товарищ генерал, поправил полковник. Так как же жизнь молодая, полковник, повторил свой вопрос Опекун. Похвастаться не могу, Григорий Михайлович. Сын у меня растёт настоящий враг антисоветчик. И не без этого. Однако я к тебе сейчас по-другому по поводу звоню. Друг у меня в беде. Некто велосипедов Игорь Иванович, 1943 года рождения. Велосипедов? вскричал генерал Опикун, и даже не будет преувеличением сказать, что не вскричал, а взревел. Чего-чего? Но этого не ожидал от Гринки Шефтушенко. Так точно. А с ним Гизатулин Спартак Файзулович, одногодка. Вот мы сейчас тут трое стоим и все переживаем за эту пару молодых специалистов. Просим смягчения приговора. Освободи, батько, товарищи. Где это вы стоите? спросил генерал Опикун. Возле астронома, у сокола Григорий Михайлович стоим. Голос Шефтушенко при этих словах как будто слегка повеселел. Кто это вы стоите? спросил генерал «Лично стою я, полковник Шевтушенко. Рядом со мной стоит майор милиции, товарищ Орландо. Также присутствует выдающийся советский кинорежиссер Саня Пешко-Пешковский. Все трое просим снисхождения к несправедливо осужденным. Поможешь, батько?» «Да, конечно же, помогу», — сказал генерал-опекун. «Что с людьми делается в этом городе?» — подумал он просто сущий бедлам. Куда наша медицина смотрит? Не волнуйся, Гринко, разберёмся, лично вникну. А ты бы зашёл, Гринко, между делом. Заходи без церемоний. Заходите, ребята, все трое заходите, поговорим, подымим обо всём, как следует поговорим. Це дело треба розжувати. Не забыл ещё украинскую мову. И о сыне твоём поговорим в рамках задач современности. В общем, милости просим. Жду всех троих, пропуска будут заказаны. Повесив трубку, генерал Опекун записал указанные три фамилии и перекинул листок к гжатскому на компьютер. Я могу идти? спросил капитан. Опекун на него внимательно посмотрел. Он ему не нравился. Новая формация. Жилистые, пружинистые, хищная рыба пиранья да и только, дай таким руку, в мгновение ока отгрызут по локоть. Поборов неприязнь, спросил отеческим тоном: "Ну а ты сам-то, Женя, что думаешь об этом своём подопечном велосипеде? Видишь, звонки-то какие? Из Фрунзенского райкома, из Министерства обороны. Обстановка усложняется. Лично у тебя есть какие-нибудь идеи? Уж не хочет ли старая лошадь на меня отлегнуть всю эту бредовину, подумал капитан Гжацкий. Ведь не может же быть, чтобы он позабыл про историческую резолюцию, про разобраться, а вдруг и в самом деле позабыл. Любопытное тогда произойдёт развитие. Он открыл было рот, чтобы высказать своё огромное уважение колоссальному опыту Григория Михайлча, но тут же закрыл его в связи с неожиданным в кабинет вторжением. Вошла, а может быть, и в самом деле вторглась большая, очаровательная женщина, личная супруга генерала Апекуна, белокожая, чернобровная армяночка Ханук. Вошла, шурша перехваченным в талии шёлковым платьем шубой-чернобуркой на сгибе руки, словом, дыша духами и туманами за гран-командировки. При виде вошедшей Женя Гжацкий вздрогнул и подумал вдруг о ней в старинном стиле. «А почему я до сих пор не ласкал груди ея?» «Здравствуй, мое солнышко», — сказала Ханук и поцеловала воссиявшего генерала-опекуна в его большую щеку. Вулеву, Vou изви excuse-moi, pour nierger de l'entergence. Ах, ты не представляешь, как я устала. Париж такой утомительный. Если отвлечься от обильных женских прелестей, в её лице с его маленькими усиками было что-то от императора Петра Великого. Но так как отвлечься от прелестей было просто невозможно, то в целом образ удивительной путешественницы дышал обещанием сладких плодов не уступая в этом и самим предгорьям Арарата. И вот вообрази, солнышко, сразу после самолёта такая неожиданная встреча. Случайно сталкиваюсь лицом к лицу с этим талантливейшим артистом большого театра. Ты его, наверное, не помнишь, а мне он тогда как-то запал в душу, эти прыжки в лебедином. И потом, ты помнишь? Нет, ты, конечно, не помнишь. Мы встретили его на суаре у композитора Салтычкина. После премьеры его оратории Сталинград. Ну, в общем, ты не помнишь. Помню, детка, понимающе улыбнулся генерал Опекун. Как это я не знал? Любопытно, давно ли Калашников её тянет, подумал гжацки сидящий в дальнем углу кабинета и до сих пор незамеченный мадам Ханук. Короче, Саша Калашников решительно продолжала дама. Ну, знаешь, как у нас принято в художественных кругах, Некоторая экстатация, немедленно распростёртые объятия, какая встреча, откуда, куда, всякие там поцелуи. Не волнуйся, солнышко, в щёку, в щёку. И вскоре Саша уже рассказывает, как он жил, чем дышал без меня, ну, словом, с того вечера у Салтычкина. И оказывается, он глубоко угнетён, ужасно огорчён, он несчастен и жалок до слёз. Вообрази. Произошло невообразимое. Арестован и несправедливо осуждён его близкий друг Игорь Велосипедов. Известный в артистических кругах мыслящая личность, хотя и абсолютно советский, по словам Саши, а ему в этом можно верить. Человек. Нет, невероятно. Это в наше-то время. Это в наше-то время. Последнее слово почему-то получилось с сильным нахичеванским акцентом и басом. Хлянь, детка. И генерало Пекунов вдруг икнулось родное Днепропетровское произношение, что, возможно, было своеобразным проявлением супружеского интима. Вот, глянь. Он показал пальцем на запаркованные рядом со столом три картинга, заполненные велосипедскими бумагами. Вот эта птичка твой подзащитный велосипедов. А личность его у меня на столе: и анфас, и профиль. Вот, глянь. Следует заметить, что мадам Ханук, помимо деятельности в движении в защиту мира, по совместительству имела ещё стол в соседнем кабинете. Её нельзя было назвать чужой в этом учреждении, и следовательно, она имела полное право просматривать бумаги на столе у генерала. И всё-таки Женя Гжатский зафиксировал на всякий случай в памяти Факт семейственности в доступе к секретной информации может ещё пригодиться для будущих аргументов. Ханук, присев на подлокотник генеральского кресла, взглянула на фото велосипедова, и едва с этого подлокотника не слетела. Кто этот юноша с таким иссыхающим от жажды лицом, с такими гипнотизирующими глазами? Она прижала руки к груди, забилось сердце, произошло головокружение. Почему мы никогда не встречались? Как мы могли не встретиться? От фотоснимка, особенно от профильного, шла на неё такая волна чего-то, такой интенсивный ток поднимался. Она даже мысленно назвала это странным словосочетанием "дивный огонь", что сокрытые в ней вулканы стремительно приблизились к извержению. "Нет, это невозможно", прошептала она. "Гриша," Ты должен что-то сделать. Справедливость должна, общественность Гриша волнуется. Посмотри, вокруг только и разговоров, что о велосипеде. При мне у Саши три раза телефон. Ну, посмотри на его лицо. Разве мог такой атаковать старуху? Генерал Опикун закрехтел. Образ советской общественности теперь для него конкретно воплотился в образе волнующий детки. Давай вместе всё подумаем, что можно сделать. Суд ведь был хануша, наш советский суд. Закон обратной силы-то не имеет. Вон, рок этого и Фейбишенко-то, когда пересудили по приказу Никиты да шлёпнули. Какой в мире подняли хай? А если мы сейчас освободим велосипедовое Гизатулина, опять же ж, Скандал начнётся. Где ж, заорал по голосам ваша законность. Цэ дело хануша непростое, его треба розжувати. Давайте, сообща. Женя подгрибай. Тут только Ханук заметила присутствующего офицера и снова немного заволновалась. Этот незаметный прежде сотрудник удивил её сходством со шеломляющим велосипедовым. Конечно, А в полном подобии говорить не приходится, однако Гжатский подгрёб в задумчивости. Он уже ясно видел, что генерал полностью забыл об историческом разобраться, что общественность его одолевает и что в настоящее, вот именно в этот удивительный момент, судьба велосипеда может круто повернуть в оптимистическом направлении. И в этот вот именно партикулярный момент всё зависит от него. Все теперь в руках у капитана Кжацкого. «Под прокурорский надзор взять?» размышлял вслух опекун. «Эхма, еще залупится Руденко. Он у нас такой, эхма, законник. Может, соктировать пацана? А что? Неплохая идея, а, Хануша, а, капитан?» Чтобы общественность-то успокоить, Сактируем, ребят, как туберкулёзников, а потом от греха подальше отправим в Израиль, а? Какие будут мнения, товарищи? Ханук восхищённо всплеснула руками. Умница, солнышко. Если хочешь, я сама проведу беседу с этим заблудившимся человеком. Она нервно курила длинную сигарету под названием Больше, откидывая свою пышную, как кавказское лето, гриву дышало и всё больше заполняло собой всё помещение. Что бы такую фемину отдать велосипедово припротивнейшему угошке? подумал Гжацкий и решил критически этот момент не в пользу обсуждаемой персоны. Я хотел бы, Григорий Михайлович, и вы, дорогая Ханук Вартановна, несколько уточнить данную ситуацию. Позвольте напомнить, Что дело велосипедова Игоря Ивановича проходит в свете определённого исторического документа. Он поднял палец к потолку, а затем сделал обеими руками всеобъемлющий жест. Затем он подмаршировал к средней из трёх колесочек и безошибочным движением извлёк ксерокопию Гошкинова дурацкого письма вождю с резолюцией в левом верхнем углу разобраться ЛБ. Взглянув на этот листок, генерал Опекун собрал весь свой опыт, чтобы не перемениться в лице. Затем закрыл всё, что у него было на столе, встал и сказал: Пошли обедать в мой буфет. Если, конечно, тут он очень тяжеловато посмотрел на Гжатского: Если, конечно, аппетит в порядке. Спасибо, солнышко, прошептала Ханук. Благодарю за приглашение, товарищ генерал. Энергично подтянулся к жатски